Глава 32. Она мне не чужая. Неделю спустя. Москва. Роман. «Мы договорились, что ты заберешь ее только на один день!» – прокричала в трубку Алиса. «Верни мне дочь Абрамов, по-хорошему верни!» «А что, может быть и по-плохому?» – посмеялся Рома, падая на диван. Взял с журнального столика стакан и, отпив, поморщился. «Ну давай, расскажи ко мне, что ты сделаешь». Поудобнее устроился он. «В полицию побежишь?» М -м «Очень интересно, и что же ты им скажешь? Что Диана живет с родным отцом, а ты чужая для нее тетя, не можешь с ней встретиться?» «Этот вариант сразу отметаем». «А другие есть? Может, Тагиеву нажалуешься?» «Ой, прости, прости». Рома театрально хлопнул себя по лбу. «Совсем забыл, что он утонул». «Какая же ты мразь!» – протянула Алиса гнусавым голосом и громко всхлипнула. «Надо было засадить тебя в тюрьму. Жаль, что я не сделала этого. Очень жаль!» «Прости, солнце, но с этим уже ничего не поделаешь!» – развел руками Рома и, переведя взгляд на подошедшую Диану, прикрыл ладонью трубку. «Чего тебе, зай?» «Пап, а мама когда за мной приедет?» – спросила дочь, покосившись на бутылку и тарелку с креветками. «Я хочу к ней!» А не то ты снова уснешь, как вчера, и будешь громко храпеть. Проведя рукой по щеке, заросшей щетиной, Рома вспомнил, как вчера, напившись до чертиков, уснул на диване в гостиной, а Ди несколько раз пыталась его разбудить и говорила, что он очень громко храпел. «Мама пока занята. Иди играй», – подмигнул он дочери и дал себе слово, что сегодня постарается не напиться. «Я приеду за ней сегодня, слышишь?» – раздался в трубке сердитый голос. «И верни Диане мобильник, чтобы я могла созвониться с ней. Я должна знать, что у нее все в порядке». «А что с ней может случиться? За кого ты меня принимаешь?» разозлился Рома. «Я ее отец. Конечно, с ней все в порядке. Она дома и под присмотром». «Под присмотром?» – крикнула Алиса. «Пьяного отца? Я же слышу по голосу, что ты выпивал. Абрамов, прекрати вести себя как ребенок. Кому ты делаешь хуже? Думаешь мне? Диана страдает в первую очередь. Как ты это не понимаешь?» «Так исправь это!» – пожал плечами Роман. «Ты прекрасно знаешь, что нужно сделать, чтобы все были счастливы». «За последние три дня я уже сто раз повторила, что не вернусь к тебе. Но ты как будто не слышишь». «Не понимаю, почему ты не хочешь попробовать начать все с чистого листа?» «Какой чистый лист? Ты выставил меня из дома, забрал дочь, подал на развод». «Привел в дом любовницу, совершенно наплевав на то, что происходило у меня в душе. И после всего этого ты надеешься, что между нами могут быть отношения, и что мы снова можем стать одной семьей? Ром, ты это серьезно?» «Да, я облажался», — вздохнув, признал Роман. «Понял, что у нас все было не так плохо, как мне казалось. Ты хорошая жена и мать, но, видимо, для того, чтобы понять это, мне нужно было пройти через отношения с Кирой. Такое бывает». Отпив из стакана... Роман поморщился от крепости и неожиданно разоткровенничался, что было совершенно не характерно для него. Видимо, подействовала сорокоградусная сыворотка правды шотландского происхождения. «Мы оба наломали дров. Сначала ты со своей работой, потом я, изменив тебе с Кирой. Но ведь все это пошло на пользу нашей семье, согласись. Ты поменяла работу, стала больше времени уделять дочке. А я понял, что с другими женщинами мне не будет так хорошо, как с тобой». «А еще я понял, что ты...» Он глубоко вздохнул и устремил взгляд на окно. «Что ты всегда интересовалась моим здоровьем, переживала за нас с Дианкой и любила ее как родную дочь. Прости, что так поздно все это осознал. Оказывается, в жизни все познается в сравнении». «Сравнил и познал?» Спустя пару секунд спросила Алиса. «Рада, что ты сделал такие выводы, но это ничего не изменит». «Я никогда к тебе не вернусь. Больше не хочу быть радугой для дальтоников. Дарить себя людям, которые ищут счастье на стороне в упор незамечаемая любовь и заботу. Между нами все кончено. Я только об одном тебя прошу, не травмируй Диану. Если действительно многое осознал, и если любишь ее, то отпусти. Ты навсегда останешься для нее отцом, будешь видеться с ней, участвовать в ее жизни, а я буду советоваться с тобой по всем вопросам, которые будут ее касаться». Ты будешь заниматься бизнесом, ездить в командировки, а она будет жить со мной, а не с няньками. Она мне не чужая, Ром, и я ее воспитаю как родную, ты же знаешь. Роман перестал слушать ее после фразы «Я никогда к тебе не вернусь». Он, значит, душу ей открыл, признал свои ошибки, попросил прощения, а она в ответ «Никогда не вернусь». Встав с дивана, пошатываясь и передергивая грудными мышцами, он подошел к семейному портрету, висевшему на стене, и, прищурив глаза, устремил взгляд на улыбающуюся Алису. «Не вернешься, значит?» – тихо и хрипло спросил он. «Тогда и дочь больше не увидишь». Скинув звонок, вырубил мобильник и, сев обратно на диван, наполнил стакан. Со второго этажа послышались шаги. «Пап!» – раздался тревожный голос Дианы. «Не пей, пожалуйста!» «Уйди в свою комнату!» Рявкнул Рома и, сжав губы, покраснел от злости. Он терпеть не мог, когда ему отказывали. Это выводило его из себя. «У тебя не будет другого выбора, Алиса. Ты приедешь сюда, и мы попробуем начать все заново!»